Глава 16 «Знаешь, есть остров», — говорит Рэй, сидя спиной у дерева. Моя голова покоится на его бёдрах, взгляд устремлён в небо. Но при слове «остров» меня парализует, и я тут же перебиваю Рэя. «Нет, только не остров», — тихий смешок. «Нет, Корву — идеальное место». Рэй, задумавшись, перебирает пальцами мои волосы. «Это так приятно». «По-другому его ещё называют «остров ворон». Он очень маленький и самый уединённый среди Азорских островов. Взгляд Рея становится мечтательным. Смотря на него снизу вверх, подмечаю каждую мелочь. Как загорелись его глаза при упоминании корву, как лёгкая улыбка скользнула по губам, как изменился голос, стал более тихим и мечтательным. Зелёные пейзажи острова, живописные озёра, цветущие холмы, скалистые берега, атмосфера покоя и умиротворения. То, чего нам так не хватает. Тут я согласна. Там можно заниматься рыбалкой, подводным плаванием, да и просто гулять. Просто жить. Опускает голову вниз и смотрит на меня. Там проживает не больше пятисот человек. Вот это идеально, но я не очень люблю воду. Проводит пальцем по моим бровям. Я научу тебя плавать. Обещаешь? Обещаю. При его «обещаю» сердце сжимается. Всего этого с нами может никогда и не приключиться. Но я стараюсь не думать о плохом и просто улыбаюсь Рэю. Я знаю, зачем он затеял весь этот разговор. Рэй просто пытается отвлечь меня, старается вообразить счастливое будущее, придумать идеальный расклад. От его слов одновременно становится сладко и горько. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной туда». Эти слова дались ему с трудом. Каждый слог словно обжигает Рэю горла Но дальнейшие слова заставляют и меня почувствовать огонь внутри. Когда все это закончится, мы не сможем вернуться в Харт. Я это понимаю, но там мама и папа. Воспоминания о родителях даются с трудом. Я хочу их увидеть, безумно хочу, но боюсь, что просто увидеть мне будет недостаточно. Я все равно решу дать им о себе знать. Пусть они просто знают, что я жива. Мы вернемся, но только чтобы забрать деньги, и уедем. Сажусь рядом и спрашиваю, «Какие деньги?» Смотря мне прямо в глаза, Рэй отвечает, «Выстрел в тебя дорого стоил. Я закопал деньги на заднем дворе. Все, что осталось с похорон Кенза, покоится там». При упоминании брата взгляд Рейлона сквозит сожалением и болью. Этого вполне хватит на первое время. Это начинает походить на план». Дыхание учащается. Главное — убраться с этого острова. А потом я готова последовать за ним куда угодно. Хоть на корву или корову, как его там. Неважно. «Если нам удастся выбраться...» Начинаю я. «Удастся!» Слишком резко говорит Рэй, но быстро берет себя в руки. «Мы выберемся!» Говорит так проникновенно, что я невольно начинаю в это верить. «Я не знаю как, но мы сделаем это...» Вместе. «Потом вернемся в Харт, заберем деньги и уедем» на остров. В горле начинает першить. Крошка Надежда отдаёт о себе знать. Это моё предложение, улыбается, но глаза остаются серьёзными. Жду встречного. Как ему это удаётся? Насколько нужно быть морально сильным, чтобы строить планы на будущее, когда настоящее и то под сомнением? Хотя, если посмотреть под другим углом, то когда, как не в патавый момент, воображать счастливое будущее, строить планы, предаваться мечтам и отдаваться надеждам. Мне нравится. Ложусь обратно на ноги Рея и прошу его. Расскажи еще об этом идеальном острове. В этот раз улыбка касается его глаз, и он продолжает. На Корву есть единственный поселок, который называется Вилла Новоду Корву. Дома там построены из черного камня. Как-то пессимистично, замечаю я. Нет, эстетично. Снова запускает руку мне в волосы, и колдует там, заставляя меня прикрыть веки от блаженства. Старинной традицией является закрывать дома деревянными замками. Ненадежно. Смешок. Слушай молча. Замки делают там же. Жители до сих пор ими пользуются, указывая туристам на свое дружелюбие и открытость. Рэй продолжает рассказывать о чудо-острове, и я постепенно успокаиваюсь. Звук его голоса, И вообще факт того, что он рядом, наконец-то позволяет расслабиться плечам и даже забыть о ранении. Наблюдая за его отстранённым выражением лица, я понимаю, это его мечта. Действительно, мечта, о которой, возможно, никто, кроме меня, не знает. От осознания этого становится тепло и нежно. Рэй продолжает говорить, и мне нравится его слушать. Но чаша внутри меня переполняется неожиданно тёплыми чувствами, и я его прерываю. «Я поеду с тобой». Тихо говорю я, но Рэй тут же замолкает, бросает на меня лукавый взгляд. Я и не сомневался. Я знала, что идиллия не будет длиться вечно. А мечты об острове Корву — это только мечты. Но не ожидала, что мнимое спокойствие закончится так неожиданно. Топот множества ног заставляет меня замереть. Рэй моментально чувствует изменение моего поведения. Вскакиваем на ноги. «Кто-то бежит», — сообщает Джервис. «Смотрю на него, он на меня». «Их много. Человек двадцать», — говорю я. «Это не избранные», — вставляет Челси. «Их не может быть так много. Может, вы ошибаетесь?» — с надеждой интересуется она. «Нет», — категорично отрубает Джервис. «Не сговариваясь, хватаем рюкзаки и бежим вглубь острова. Бежим так быстро, что я слышу шум ветра в ушах. первый бежит Челси, за ней Гаррет, потом я и Рэй». Коди и двое новых союзников в конце процессии. Вот обещала же себе не поворачиваться к ним спиной. И что в итоге? В одну секунду я слышу крик Гаррета. «Стой!» Следом скрежещущий звук металла и крик виск Челси. Добегаю до источника шума и тут же останавливаюсь. Челси лежит на земле, и обе ее ноги находятся в капкане. В очень большом капкане. Зубья его достигают колен девушки, куда, собственно говоря, они и вонзились. Много крови. Очень много. Пока я в шоке пялюсь на ужасающую картину, слышу, что преследователи уже совсем близко. Рэй и Гаррет пытаются разжать капкан, но стоит им развести зубья буквально на сантиметр, как они снова срываются, впиваясь в ноги Челси еще глубже. Новый крик, более громкий и болезненный. «Рэй, вытащи меня!» — кричит Челси сквозь слезы. Дальше все происходит очень быстро. Я вообще не успеваю среагировать, а только наблюдаю за всем со стороны, слышу приближающихся преследователей и лай десятка собак. Джервис появляется на поляне и направляет пистолет в голову Челси. С диким кличем «Нет!» Гаррет отпускает железо, которое вновь впивается в ноги Челси, и бежит на Джервиса. В последнюю решающую секунду сбивает его с ног, и пуля минует Челси, входя в землю прямо рядом с ней. Гаррет со всей ненавистью наносит удар Джервису. Тот скидывает его с себя. Место Гаррета рядом с Челси занимает Коди. И они с Рэем все же достают девушку из ловушки. Топот десятков ног еще ближе. Лай собак громче. Словно опомнившись, кричу. «Нужно идти!» Подхожу к Гаррету и оттаскиваю его от Джервиса, предусмотрительно подняв пистолет второго. «Нужно бежать!» Говорю Гаррету, и он, скрипя зубы, отцепляется от чистого поднимается на ноги и, с угрозой, от которой даже у меня бегут мурашки по рукам, говорит, «Еще раз наставишь на нее пистолет, и я заставлю тебя проглотить каждую чертову пулю в его обойме, и глотать ты будешь не ртом». Не дождавшись ответа, Гаррет разворачивается, внимательно смотрит на меня, словно хочет что-то сказать, но так и не произносит ни единого слова. Джервис поднимается на ноги и протягивает ко мне руку. «Давай пистолет!» Утирает кровь с разбитой губы. Он пока побудет у меня. И тут мы замираем, смотря друг другу в глаза. Рядом с нами раздается еще один звук. Механический. Никогда, точнее, на этом острове я такого не слышала. Но он очень похож на звук, когда опускаются ворота гаража. «За нами!» — кричит Джервис, и мы бежим на звук. Остальные следом. Челси, плача, уткнулась в грудь Коди, и он, собственно говоря, несет ее на руках а Гаррет провожает их, казалось бы, безразличным взглядом, оставаясь позади, чтобы прикрыть их спины в случае нападения. Выбегаем на огромную поляну, в центре которой стоит большое квадратное сооружение. И в данный момент сверху вниз опускается тяжелый пласт металла. Одинокая прихрамывающая фигура скрывается в здании. Шаги за спиной все ближе и ближе. Стартуем, и с каждым тяжелым шагом я понимаю, мы не успеем скрыться внутри сооружения а с покалеченной Челси на руках нам не сбежать сквозь лес полный ловушек. Прибавляем шаг и в последний момент забегаем внутрь сооружения. Точнее, проскальзываем в щель, когда остается буквально полметра. Осматриваюсь по сторонам. Не все успели забежать. Сердце отбивает бешеный ритм. Белоснежная обстановка сбивает с толку, но еще больше с толку сбивает седой старик, смотрящий на меня осунувшимися глазами Дэвида Дельгада. Тяжело дыша, направляю на него пистолет. Он в изумлении поднимает руки вверх, смотрит на меня, потом на Джервиса и с придыханием говорит. «Джорджина? Джервис?» В его глазах появляются слезы, но он быстро смаргивает их. «Святая Дева Мария, дети мои, я не думал, что увижу вас вновь».